Английский военно-морской деятель, адмирал флота, Кеннингхэм, Эндрю Браун. Годы жизни. 7 января 1883-12 июня 1963 года. Сэр Эндрю Кеннингхэм родился в Эдинбурге 7 января 1883 года. В возрасте 16 лет после окончания училища в Дартмуте он поступил на службу в Королевский флот и к началу Первой мировой войны уже командовал эсминцем. Он особенно отличился во время операции в Дарданеллах, командуя эскадренным миноносцем Скорпион. За участие в Первой мировой войне он был награжден орденом за безупречную службу. После войны Кеннингем некоторое время провел на штабной работе, а затем был назначен капитаном линкора Родней. К началу Второй мировой войны он был уже в чине адмирала. В марте 1939 года адмирал Эндрю Каннингем стал командующим британским Средиземноморским флотом. Морской путь через Средиземное море к Суэцкому каналу и далее в Индию и на Дальний Восток имел приоритетное значение. Лондон и Париж договорились, что английские военно-морские силы будут отвечать за безопасность восточного сектора Средиземного моря, а французский флот будет защищать западный. К началу войны Англия держала здесь довольно мощный флот. В дополнение к своей главной базе в Александрии она имела оперативные базы на Мальте и Гибралтаре. Однако после того, как 1 сентября 1939 года Муссолини объявил о своем нейтралитете, Адмиралтейство решило оставить на Средиземном море весьма ограниченные силы, способные выполнять только задачи дозора и охранения. Но к апрелю 1940 года положение резко изменилось. В конце апреля из Адмиралтейства в Лондоне поступил приказ, по которому все торговые суда союзников, следующие в Индию, должны были пользоваться морским путем вокруг Африки. Появились все признаки того, что Италия в ближайшем времени начнет боевые действия на стороне Германии. Английские корабли начали возвращаться в распоряжение Кеннингхэма, который имел большой опыт плавания в этом районе. В конце мая 1940 года Кеннингхэм перенес свой флаг с Мальты на линейный корабль Орспайт, базировавшийся в Александрии. Кроме того, в распоряжении Кеннингхэма находился дислоцированный в Александрии французский флот под командованием вице-адмирала Готфроя. Этим силам противостоял весь итальянский флот, который, однако, мало отвечал современным требованиям ведения войны на море. Муссолини, ревностно относившийся к победам германского оружия во Франции и желая сам получить лавры победителя, в начале июня 1940 года объявил 12-мильную территорию вокруг итальянского берега с зоной опасной для судоходства. А 11 июня, после объявления Италией войны Англии и Франции, Эндрю Каннингем вывел свой флот в море. Адмирал рассчитывал застать врасплох корабли итальянского флота и навязать им генеральное сражение, но противник не торопился покидать безопасные гавани. После капитуляции Франции, Ситуация резко осложнилась. Правда, Годфрой согласился разоружить свои корабли мирным путем. Он согласился снять с кораблей запасы горючего, разоружить их и репатриировать часть экипажей. В то же время оставалась угроза, что против британского флота, кроме итальянцев, в любой момент могли выступить и французы. Для обеспечения обороны западного сектора Средиземного моря контролируемого раньше французскими кораблями, в конце июня 1940 года адмиралтейство сформировало в Гибралтаре отдельное оперативное соединение под командованием вице-адмирала Джеймса Сомервилля. Первой боевой операцией Сомервилля стало не сражение с итальянцами, а бой с французскими кораблями, дислоцированными на базах в Северной Африке которые не пожелали разоружиться мирным путем, как это произошло в Александрии. В 1943 году французские моряки затопили в Тулоне свои корабли, чтобы не достались немцам. После вступления в войну итальянская авиация сразу же начала бомбить Мальту. Это вынудило Кеннингхэма отвести с острова базировавшиеся там подводные лодки и эвакуировать гражданское население. Во время эвакуации корабли конвоя 10 июля 1940 года в районе полуострова Калабрия встретили корабли итальянского флота. Кеннингхем, не раздумывая, вступил с ними в бой. Бой начался с атаки двумя легкими английскими крейсерами основных сил противника, которые вели бой с превосходящими силами итальянского флота до подхода основных сил Кеннингхема. Когда флагманский корабль Уор Спайт прибыл к месту сражения, он сразу же направился к линкорам и открыл по ним огонь. Первым же залпом англичане повредили флагман итальянцев Джулио Чезаре, который, выставив дымовую завесу, стал уходить в мессину. Кеннингхем гнался за итальянцами вплоть до самого берега. Через несколько дней англичанам снова удалось нанести поражение итальянцам. Три английских эсминца. Охотившиеся за подлодками противника северо-западнее Крита встретились с двумя легкими итальянскими крейсерами. Эсминцы отошли под защиту легкого крейсера «Сидней», который уступал по огневой мощи противнику. Но итальянцы вместо того, чтобы принять бой, начали быстро отходить на юго-запад. «Сидней» бросился в погоню и вскоре догнал противника. В ходе короткого боя один итальянский крейсер был потоплен а другой, получив серьезные повреждения, с трудом дотянул до базы в Тобруке. Несмотря на блестящие успехи Кеннингема, Адмиралтейство склонялось к тому, чтобы вывести большую часть кораблей из Средиземного моря, избрав в этом районе оборонительную тактику. Однако Уинстон Черчилль поддержал Кеннингема, и было принято решение сохранить крупную эскадру в восточной части Средиземного моря. Соединение «Эйч» должно было продолжать контролировать западный сектор этого моря, прикрывать Гибралтар и по мере необходимости принимать участие в операциях Североатлантического соединения Адмирала Норта. Кроме того, к Энгхему выделялись линкор авианосец Илластреес, а также два крейсера ПВО с 8-дюймовыми орудиями, которые прибыли в конце августа в сопровождении соединения вице-адмирала Соммервиля на Мальту. Здесь они были переданы Кеннингхему и далее проследовали на базу в Александрию. Так как итальянцы по-прежнему избегали вступать в сражение с англичанами в открытом море, Кейнгхэм сам решил атаковать итальянский флот прямо на его главной базе в Таранто. 28 октября 1940 года Муссолини вторгся в Грецию, а 11 ноября англичане напали на Таранто, застав на базе все шесть линкоров ВМФ Италии. Атака началась с бомбардировки кораблей противника самолетами с авианосца «Илластрес». Они поразили линкорные «Кавур» или «Торио», потеряв при этом только один самолет. Затем последовала новая атака самолетов на итальянские корабли. После этих атак у итальянцев осталось всего три боеспособных линкора. Уцелевшие линкоры, командующие итальянским флотом адмирал Кемпиони, перевел в Неаполь. В декабре 1940 года На помощь Муссолини фюрер перебросил из Норвегии 10 корпус Люфтваффе, специально подготовленный для борьбы с кораблями. 500 немецких самолетов, размещенных на базах в Калабрии и на Сицилии, должны были защитить коммуникации немецких и итальянских войск, сражавшихся в Северной Африке. Первая атака немецкой авиации против кораблей Кеннингхема произошла в начале января 1941 года. Конвой и эскадру Кеннингхема атаковали 50 мессершмиттов западной Мальты. В отличие от итальянцев, бомбивших корабли с большой высоты, немецкие летчики смело пикировали прямо на палубу противника, сбрасывая бомбы практически в упор. Им удалось поджечь авианосец Илластрес, который был вынужден развернуться и идти на Мальту. Затем самолеты вновь атаковали корабли Кеннингхема, повредив два крейсера. После ремонта авианосец «Илластрейс» был отправлен в США, а авианосец «Игл» из-за технических неисправностей выбыл из строя. Немецкая авиация, совершая в день по 4-5 налетов на Мальту, начала бомбардировать Александрию и сбрасывать мины в Суэцкий канал. После того, как немцы вторглись в Грецию, положение британского флота осложнилось еще больше. Эндрю Кеннингем почти полностью прекратил операции против итальянского флота и был занят транспортировкой и поддержкой трех бронетанковых дивизий в Греции. Воспользовавшись этим, итальянцы в марте 1941 года практически без помех перебросили в Северную Африку танковый корпус Роммеля, а затем после долгих препирательств Гитлер заставил Муссолини использовать свой флот для борьбы с эскадрой Кеннингхэма. Линкор "Виктория Венетто» в сопровождении восьми крейсеров и большого числа эсминцев вышел на коммуникации противника, чтобы помешать снабжению английского экспедиционного корпуса, сражавшегося в Греции. Но 28 марта Кеннингхэм настиг итальянцев у мыса Мапатан и вступил с ними в сражение. В этом сражении итальянцы потеряли три крейсера и два эсминца. Поврежденный линкор Викторио Венето» смог уйти, но итальянский надводный флот прекратил свое существование. После капитуляции Греции с конца апреля 1941 года Кеннингему пришлось заниматься эвакуацией английского экспедиционного корпуса. Она началась в конце апреля 1941 года. В течение шести ночей британские корабли без прикрытия с воздуха подходили к греческому побережью и принимали на борт солдат. Несмотря на большие потери в судах, Кеннингхэм смог эвакуировать 50 тысяч человек. Однако покидать Крит английское командование не собиралось. Для обороны острова, где британские войска получили базы с согласия греческого правительства, адмирал разделил свои силы на три группы. В конце мая немецкое командование попыталось высадить на остров 7-ю парашютно-десантную дивизию. Английская эскадра не позволила высадиться на остров с моря ни одному немецкому солдату. И немецкому командованию пришлось осуществлять высадку только после того, как был приведен в порядок аэродром Малем, который начал ежечасно принимать по 20 самолетов. Положение на Крите оставалось серьезным. Немецкая авиация продолжала топить английские суда, а немецкие войска на Крите прервались к заливу суда. Англичане с боями вынуждены были отступить через горы к южному берегу острова. В этой ситуации английским командованием было принято решение об эвакуации с Крита. Эту операцию адмиралу Кеннелхэму пришлось проводить в тяжелейших условиях без прикрытия с воздуха поскольку немецкие бомбардировщики серьезно повредили авианосец Формидебл, и он не смог прикрыть эвакуацию. В течение недели британский флот вывез с Крита более 17 тысяч человек, потеряв при этом 3 крейсера и 6 эсминцев, а один авианосец, три линкора, шесть крейсеров и 7 эсминцев получили повреждения. При проведении эвакуации Погибли более двух английских моряков. В результате битвы за Крит, понеся большие потери, англичанам все-таки удалось почти полностью уничтожить немецкий десант. Потери немцев составили более 20 тысяч убитыми и ранеными, а Люфтваффе лишилось 400 самолетов. После битвы за Крит Кеннингем получил пополнение в составе одного линкора, двух крейсеров и шести новых эсминцев. Его задачей стало обеспечение английских частей, которые в песках Северной Африки вели войну с танковым корпусом Роммеля. Ключевым звеном в системе снабжения Египта был остров Мальта, который еще со времен адмирала Нельсона был британским бастионом, охранявшим узкий и исключительно важный морской коридор в центральной части Средиземного моря. Для защиты острова в октябре 1941 года Кеннингхэм создал оперативное соединение «К», в которое вошли два крейсера и два эсминца. Задачи Кеннингхэма были осложнены действиями немецких подводных лодок, которые наносили большой урон английскому флоту. Так, в ноябре 1941 года немецкая подлодка У-81 торпедной атакой повредила авианосец «Арк Ройл» и линейный корабль «Малайя», Через две недели У-331 отправила на дно линкор «Берхем». Пример немцев воодушевил итальянский флот. И в ночь на 19 декабря 1941 года субмарина «Скире» проникла на базу королевских ВМС в Александрии и нанесла серьезные повреждения линкорам «Куин-Элизабет» и «Велиант», надолго лишив их способности вести боевые действия. В тот же день корабли соединения «К» налетели на мины в районе Триполи. Два крейсера были сильно повреждены, а один крейсер и один эсминец затонули. В итоге в течение лишь одного месяца адмирал Каннингем лишился почти всех своих крупных кораблей. В начале 1942 года второй воздушный флот фельдмаршала Кессельринга был перебазирован на Сицилию и начал проводить систематические налеты на Мальту. Тогда же для упорядочения борьбы против английских конвоев италогерманское командование разграничило районы действия своих сил. Субмаринам были предоставлены западные и восточные сектора, а авиация совместно с легкими силами флота действовала в центре Средиземного моря. В конце марта 1942 года Очередной английский конвой под охраной пяти крейсеров и 17 эсминцев наткнулся на мощную итальянскую эскадру, во главе которой шел линейный корабль «Литторио». Адмирал Виен, командовавший конвоем, скрыв транспорты за дымовой завесой, отважно атаковал превосходящие силы противника. Потеряв несколько кораблей, британцы заставили «Литторио» отступить но на следующий день немецкие самолеты уничтожили более половины транспортов конвоя. Положение на Средиземноморском театре военных действий было очень сложное, но командование отозвало Эндрю Кенгтема в Лондон для участия в разработке операции по высадке сил союзников в Северной Африке. Затем он был направлен в Вашингтон в качестве главы английской миссии по разработке совместных действий союзников во время проведения операции Торч. В октябре 1942 года он был назначен командующим союзными военно-морскими силами, став заместителем Эйзенхауэра. Союзные военно-морские силы должны были обеспечить высадку десанта в Алжире и Марокко. В январе 1943 года Кеннингхэму было присвоено звание адмирала флота. Он принимал участие в высадке англоамериканских войск на Сицилию, и ему удалось вновь восстановить полное господство английского флота на море. После смерти адмирала Паунда в октябре 1943 года Кеннингем был назначен на пост первого лорда адмиралтейства и до конца войны выступал как главный морской советник Черчилля. Свое внимание Кеннингем сосредоточил на действиях оперативного соединения 57, которое под командованием адмирала Фрейзера совместно с пятым флотом США действовало в Тихом океане. После окончания Второй мировой войны адмирал Кеннингхем подал в отставку. Его мемуары, написанные через несколько лет после войны, сразу же были переведены на несколько языков. 12 июня 1963 года Эндрю Кеннингхем скончался в одной из частных клиник Лондона.